Они все требуют нереального. Быстро, качественно и дешево. Задачи бывают разными. Пока что вы понятия не имеете, что нужно вашему клиенту. Прежде чем уйти в дебри клиентского сервиса, рассмотрим распространенный стереотип. Якобы всем клиентам нужно быстро, дешево и качественно. Сейчас вы увидите эту ситуацию намного шире и станете увереннее в своих решениях. Встаньте в позицию клиента. Вспомните несколько своих недавних походов в кафе. Что лично вам было важно? Вот варианты, которые приходят в голову. Качество. Вы пришли за определенной позицией в меню, которые здесь делают особенно хорошо. Будет приятно, если ожидания от блюда оправдаются, даже если его подадут позднее обычного. Но вас расстроит, если в нем не хватит мяса или будут вялые помидоры. Эмоции. Хочется попробовать что-то необычное, например, вьетнамское или кубинское. И если вдруг заведение переориентируется на традиционные пасты, пиццы и бургеры, будет совсем не то. Скорость. Вас задержали на созвоне, и на обед осталось полчаса. Хочется, чтобы еда была на столе как можно скорее. При этом нет завышенных требований к качеству. Но что будет, если блюда принесут слишком поздно? Сервис. У ресторана классный персонал. Вы приглашаете сюда друзей и назначаете здесь свидание, потому что, знаете, официанты тут оставляют самые приятные впечатления. А значит, и вы тоже. Но что, если сервис станет хуже? Как вы будете себя чувствовать, если разрекламировали это место друзьям, а к ним там отнеслись по-хамски? Удобство. Кому-то важно, чтобы заведение работало посреди ночи. Еда там может быть средней, и обслуживание так себе. Но это чье-то любимое место, чтобы досидеть до открытия метро. Если кафе начнет закрываться в 22.00, толку от него будет мало. Цена. Как в университетской столовке, когда в кармане до конца недели 500 рублей. Продуктовые дизайнеры называют подобные задачи job stories. Истории о задачах клиента. Можно использовать такую формулу. Когда я. Я хочу. Чтобы, Например, когда у меня сокращенный перерыв на обед, я хочу получить блюдо как можно скорее, чтобы быстро поесть и успеть вернуться в офис. То же самое в творческой работе. Представьте, что молодая женщина обращается к дизайнеру интерьера за проектом детской комнаты. Можно предположить, что ей нужен результат как можно быстрее, потому что клиентка на восьмом месяце беременности. Возможно, это так. Но может быть и другой запрос. Например, невключенность или максимальное погружение. Она хочет минимально участвовать в проекте, потому что занята чем-то другим – здоровьем, работой или свадьбой. Она хочет получить документацию и отдать ее рабочим, а сроки ей не важны, потому что ремонт будут делать уже после родов. Или наоборот, будущая мама близко к сердцу воспринимает все, что связано с ребенком, поэтому хочет участвовать в каждом решении. Успокоение и уверенность. Возможно, клиентка никогда не делала ремонт, но начиталась в интернете ужасов. И теперь она в панике. Как все сделать нормально, чтобы ее не обманули строители и не обобрали поставщики? Ей нужен не столько проект, сколько проводник в мире ремонта. Может быть, они с мужем готовы доплатить за авторский надзор и работу с проверенной бригадой, лишь бы кто-то надежно гарантировал результат. Сроки. Кому-то важно скорее начать ремонт, Поэтому не нужна детальная проработка. А кто-то, наоборот, будет изучать проект в мельчайших подробностях, чтобы все получилось идеально. Сколько бы это ни заняло. Цена — вообще отдельная песня. Есть заблуждение, что заказчику всегда нужно как можно дешевле. Да как так-то? Вы, когда сантехника ищете, выбираете самого дешевого? «Автосервис нужен всегда самый дешевый. Мама домой в каком такси поедет? Тоже самым дешевым». Было ли такое, что вы намеренно выбирали самого дорогого исполнителя, потому что нужно самое высокое качество? Почему мы уверены, что дороже значит лучше? И почему при этом, когда оказываем услуги клиенту, мы вдруг решаем, что ему надо подешевле? Вредно думать, что заказчику всегда нужно как можно дешевле, быстрее и качественнее. Задача клиента намного разнообразнее. Не предполагайте за клиента, а выясните. Как понять, что на самом деле нужно клиенту? Разговаривать с ним. В идеале лично, но иногда можно и по видео. Не обмениваться бумажками с ТЗ, не чатиться а именно говорить вживую. Это мы подробно обсудим в разделе «Про понимание задачи». Пример от Миши. «Мы однажды продавали большой проект. Заказчик был в Дубае. Я понимал, что задача важная, поэтому купил билет и слетал одним днем туда-обратно, чтобы провести два часа с клиентом и пообщаться лично. В этом нет ничего необычного в мире бизнеса. Когда ставки высоки, Люди понимают важность личного контакта. Но дизайнеров с таким подходом к работе, к сожалению, редко можно встретить. Заказчик подробно изложит свою задачу, если исполнитель будет располагать к беседе. Для этого важно, чтобы на встречах вы были не для галочки, а слушали с интересом. Не просто заполняли бриф, а действительно хотели разобраться в задаче. Нужно быть внимательным к клиенту и не додумывать за него. Звучит просто, но чтобы реализовать это на практике, нужны усилия. Куда проще самому себе сочинить, что клиент хочет быстро и дешево, и страдать. А вы не страдайте. То же самое и в следующей главе про самопрезентацию.